8. Еще раз о надписи на теле четыре иероглифа, вырезанные на спине Юэфэя, и четыре буквы тетраграмматона, которыми Иешуа записал имя Бога на пергаменте, вложив его в разрез на своем бедре, и затем вынув обратно, а также четыре буквы Инрии на табличке за спиной Христа на кресте. Вновь обратимся к иудейской версии кесарево сечения. Это версия царского христианства. Книга «Тальдот и Иешу», Страсбургская рукопись, говорит. «В святилище находился камень основания, который заложил Бог, и на котором Иаков возливал елей. На этом камне были написаны буквы, составляющие непроизносимое имя, Бога, примечание автора, а всякий, кто выучит его» сможет творить все, что пожелает. Но мудрецы предупреждали, что путь этот опасен для израильтян, ибо сила этого имени такова, что посредством его можно разрушить мир. Огромная медная собака сидела на цепи, привязанная к двум столбам у жаровни, и каждый, кто входил вовнутрь и изучал эти письмена, только он выходил, собака лаяла на него так, что он тут же забывал написанное. Иешу же, войдя, выучил его имя и одновременно записал буквы на пергаменте, потом разрезал себе тело на бедре и спрятал пергамент в рану, не испытывая при этом боли, потому что заговорил кожу в этом месте. Когда он выходил назад, собака залаяла на него, и он забыл буквы. Но когда пришел домой, он разрезал бедро, вынул свиток, это и есть кесарево сечение Марии, оно же разрез на бедре Адама, примечание автора, и вновь и выучил буквы 307, страница 343, 344. Этот фрагмент Страсбургской рукописи несколько отличается от текста Венской рукописи, процитированный нами выше, но суть дела та же самая. Посмотрим теперь внимательнее, что за имя было написано. Как сообщается, это был тетраграмматон или тетраграмма, слово из четырех букв. Напомним, тетра равно 4. Сказано, тетраграмматон, тетраграмма, греческая тетраграмматон, от тетра четыре и грамма, буквы, в иудейской религиозной и каббалистической традициях четырехбуквенное непроизносимое имя Бога, считающееся именем собственным, в отличие от других титулов Бога. Тетраграмматон записывается четырьмя буквами ют хе вап -хе», образующими имя, предположительное произношение «Яхве». Латинскими буквами тетраграмма транскрибируется как yх, х х В христианстве тетраграмматон – одно из многочисленных имен Бога, наряду с такими как Эль, Адонай, Элохим, Сваот, Эль, Элеон, Эль Шадай. Смотри «https.ru.wikipedia.org» Вики, тетраграмматон. А на рисунке 1.34 приведен тетраграмматон На рисунке 1.35 и 1.36 показаны изображения тетраграмматона в алтарной части христианского храма святого Карла в Вене. И тут сразу вспоминаем, что на спине Юэфэя было вырезано именно четыре иероглифа. Во дворе, который соединяет главное здание мемориала Юэфэя в Хэньчжоу с усыпальницей, можно прочитать четыре больших иероглифа. «Всегда верный защитник Родины». Рисунок 1.37. Следовательно, в китайском сказании о Юэфэе ярко отразился именно тетраграмматон, слово из четырех букв, извлеченное из бедра Яшуа. То есть получается, что на спине Юэфэя было вырезано непроизносимое имя Бога, но в китайском оформлении. Потом китайцы XVI-XVII веков интерпретировали эту надпись по-своему, придав ей патриотический философский характер. Недаром особое звучание этот сюжет приобрел в воинской среде евреев Китае той эпохи. Скорее всего, какой-то вариант раввинской книги Тольдот и «Ешу» был принесен из Руси Орды в Китай, уважительно воспринят, но со временем был переодет в китайские одежды. Смотри рисунок 1.34, взято из Википедии. Смотри https://ru.wikipedia.org/wiki/Тетраграмматон. Смотри рисунок 1.35. Алтарная часть христианского храма Святого Карла в Вверху изображение Бога в виде золотого треугольника с именем Яхве на еврейском языке из четырех букв, взятое из 1455, страницы 13. Смотри рисунок 1.36. Изображение треугольника с еврейской надписью из четырех букв Яхве равно Бог над алтарем христианского храма святого Карла в Вене. Фотография сделана от Фоменко в 2012 году. Смотри рисунок 1.37. Мемориал Юэфэя в Хэньчжоу. Во дворе, который соединяет главное здание с усыпальницей, можно прочитать четыре больших иероглифа. Всегда верный защитник Родины. Взято из Википедии. Хотели замаскировать связи с Русско-Ордынской империей? Впрочем, датировку жизни Христа XII веком китайцы почтительно сохранили. Оно назвали Иисуса уже на китайский манер «Юэ фэем». Изначальные ордынские корни сюжета были со временем прочно забыты. Но это еще не все. Теперь уместно вспомнить, что при распятии на Голгофе на кресте Иисуса за его спиной над головой тоже была сделана надпись Иисус Назаренус Рекс Иудаерум, или Инцы, Иисус Назарей, Царь Иудейский. В ней тоже было ровно четыре буквы, и записано имя Бога Иисуса, рисунок 1.38, 1.39, то есть Христос был прислонен спиной к надписи Инцы, сопоставляя все вместе, получаем, что А четыре китайских иероглифа на спине Юэфэя, «Б» — четыре буквы в иудейско-христианском тетраграмматоне и «В» — четыре буквы в надписи «Инри» или «Инци» на кресте распятия Христа. Означали одно и то же, а именно «Иисус Назарей царь иудейский». Но разные религиозные течения и традиции потом стали изображать эту надпись на кресте Христа по-разному. И с течением времени некоторые люди стали думать, будто это совершенно различные слова и символы. Теперь становится понятным, почему мать Юфея вырезая четыре иероглифа именно на обнаженной спине Юфея, да по той простой причине, что табличка с надписью Инри была прикреплена на кресте Христа за его спиной, Иисус был распят, и его обнаженная спина была прислонена к кресту на котором сделали надпись. Поэтому китайцы решили, будто буквы-слова были вырезаны прямо на спине юэфея Смотри рисунок 1.40. Смотри рисунок 1.38. Латинская надпись из четырех букв «Инри» на кресте, означающая Иисус Назаренус Рекс Иудеорум». Иисус Назарей – царь иудейский. Фрагмент фрески «Распятия Джованни». Барденоне, якобы 1521 год. Хримона собор, главный, взятый из 392.1, вклейка 89. Смотри рисунок 1.39. Славянская надпись из четырех букв «Инцы» на кресте «Иисус Назарей Царь Иудейский». Старинная икона распятия с предстоящими, взятая из Википедии. Смотри рисунок 1.40. Фрагмент «Мать Юэфэя делает надрезы на обнаженной спине сына».